Глава 46. Между двух миров. Мы неслись сквозь черный тоннель. Фонарь солнца едва поспевал за нами. Все гудело. Земля, воздух, само пространство. Позади доносился страшный грохот, словно бы рушились стены. «Мор погубит древо!» — испугалась Фри, косясь на потолок. «Если он уничтожит сердце мира, мы справимся!» заявил я сдохнем но сделаем тут фри застыла макс хранители когда я была там на этом мосте душ они они упомянули что он не связывает мир живых и мертвых она с ужасом сжалась черт макс прости я я забыла о, черт нет что же мы Параорбис орбис еще не мир мертвых встряхнул я ее еще не там но уже не здесь как сказали в вселентиуме «А даже если я не прав, мы обязаны. Мы должны предпринять хоть что-то». Она с трудом кивнула и продолжила бежать вперед. Я не упал в пропасть только благодаря Фри, вовремя оттянувшей меня за пояс. Она двинулась вперед, создавая синеватые ступени. Внизу клубилось сияющее белым светом озеро. Достигнув низа, Фри вбежала в него по колено, обернулась и протянула мне руки. «Ну же!» Я испытывал легкий дискомфорт от холода, вне сомнений, показавшегося бы мне убийственным, будь тело человеческим. Фри дрожала, я мог только лишь посочувствовать ей. Погрузившись в вещество по шею, протекторша заставила меня лечь на спину вместе с ней. Она стиснула мою ладонь, впуская в свою трепещущую душу. Вторую руку выставила вперед. С нее срывались едва зримые кольца манипуляционного круга. Он ширился, пока с губ Фри летали слова обряда, сложного и требующего всей отдачи. Фри справилась с ним блестяще. В конце концов, круг поглотил нас целиком. Небо заволокло черными тучами. Ветви древа тонули в них, озаряемые зелеными молниями. Рамона распалила свою квинтэссенцию во всю мощь. Стеф никогда не видел у нее такой. Не только множество огромных каменных рук, но и возвышающаяся над ними каменная статуя на шарнирах, утопающая в земле по пояс. Все грохотало. Воздух стремительно исчезал. Глаза слезились от невыносимого вида зеленого мора. Рамона широкими взмахами меча направляла удары квинтэссенции, хоть как-то отгоняя туман. Он прорывался стремительно дробя алые каменные руки и проделывая в них огромные бреши. «Она не сможет держаться вечно!» орал Дан, едва слышимый из-за общего грохота его и ветра, засасываемого войдами. Свет Рамоны был воистину силен. Достаточно, чтобы выиграть им минут пять в таком темпе, но не более. После она выгорит, и им крышка. Стефан чертыхнулся и посмотрел на эфирное стекло. «Ранорий сказал, что мы должны вернуть все части души в тело ублюдка. И это все остановит?» «И?» «У меня есть идея. Давай штуку сюда». Дан посмотрел, как Стеф швырнул подвеску на землю и спросил. «Хочешь делать манипуляцию? Какую? Ты хоть...» Стеф силой ударил ножом по глазу. Грянула зеленая вспышка. «Хорошо, так тоже можно». Оценил Дан. Весь мир столь страшно взвыл, что лучше было бы умереть, чем выносить этот звук, пробирающий до самой души, взламывающий и стирающий ее в пыль. Рамона дрогнула, допустив дыру в барьере. На помощь немедленно пришла хана, создавшая на месте разрыва солнечные деревья. Стеф напрягся. Дева намного слабее Рамоны. Она не могла вынести ей пары минут такого. За барьером творился настоящий ад. Войды замерли и ждали. Зато туман стал подобен пожарищу. Он метался и пожирал каждый атом, в голодном безумии прорываясь к протекторам. Но не это казалось самым страшным. Древо мироздания, наполненное эфирами светлых и темных, отчаянно сопротивлялось Мору, но он уже терзал кору, прогрызая путь к сердцу. «Какова вероятность, что вторая вещь прямо сейчас у него?» — крикнул Стеф. «Я не знаю!» Где-то там стоял Грей. Стеф был уверен, что различал его среди грома и вихрей. Он просто смотрел на них, ничего не делая. Так близко и так бесконечно далеко. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» — лихорадочно повторял Стефан. Его трясло. Он не хотел умирать. Протектор не знал, сможет ли воскреснуть после столкновения с Обливионом. До этого ему удавалось избегать подобного. Стеф мог просто отдать эфирное стекло Дану или Саре. Они герои, не он. Давно уже не он. Палач и трус. Нет, не палач. Протектор до боли обхватил рукоять ножа. Он слишком часто убегал от ответственности. Слишком долго давился миром, в который его погрузил Коул. Макс поручил Стефу эту миссию, потому что искренне верил в него. «Засранец!» выругался он и крикнул Дану. «Проверим! Мы прорвемся! Прикрывай!» «Мы не можем!» – опешил волк. «Это...» «Вечно жить хочешь!» Дан разбитый уставился вперед на Грея. «Давайте!» – с натугой воскликнула Ханна. «Я проложу путь, как смогу!» «Я тоже!» – вставила Сара, беря меч покрепче. На ее лице уже кровоточили ссадины. «Сделайте это!» Стефан ощутил душащий прилив благодарности. «Вперёд!» Рамона разомкнула барьер, и туман Мора с рёвом прорвался внутрь. фристойка встретила чёрное облако, пролившее своё тело в низину алой пустыни. Макс же приоткрыл рот от изумления. Протекторша не могла поверить, что после всего увиденного его еще могло что-то удивить. Стена дыма вцепилась лапами в скалы, остановилась перед протекторами, требовательно смотря на них тремя фонарями глаз. «Не думай о Грее», — наставляла Фри. «Думай о той тваре с птичьим черепом. Думай только о ней и ни о чем другом». Макс сильно сжал ее руку. Они должны были встретить это вместе. Облако упало на них отделив от всех миров, видимых и невидимых, от каждой души и даже мысли. Оно схоронило протекторов внутри себя, среди ветров и песков, в поисках врага, страшнее которого у них еще не было. Квинтэссенция Сары пала быстрее, чем Стеф ожидал. Протекторша была второй по способностям после Рамоны. Ее силы всегда внушали ужас своей мощью. Но именно сегодня тени дали сбой. Они даже не захотели формироваться. Рукав Сары покрылся дырами от соприкосновения с туманом. Кожа залилась кровью. Квинтэссенция Рамоны алой стеной прихлопнула брешь. «Простите», – выдавила Сара, испаряя мечи, хватаясь за раненую руку. «Я не знаю, что...» «Отойди в безопасное место!» приказал Стеф. Хана уже выдыхалась. Ее деревья прорывались вперед, сплетаясь ветвями, расталкивая войдов. Древесина постоянно истончалась и обновлялась, но процесс замедлялся с каждой секундой. Стефан увидел на ее запотевшем от натуги лице смутное непонимание и растерянность, словно бы она теряла ощущение происходящего даже в столь серьезный момент. Явные признаки начала выгорания эфира. Воспоминания за воспоминанием. Грей все еще был чертовски недосягаем. «Двигаем!» — крикнул Стефан Дану. Он ждал, что тот откажется. Вновь испугается, но волк был решителен как никогда. «Иду за тобой!» Стеф решительно двинулся вперед, с тяжестью преодолевая каждый метр под давлением мора, отгораживая себя и Дана слоями голубых ветвей. Это была его душа искажавшая реальность. и мор поглощал ее, как огонь-бумагу. Все тело гудело. По лицу бежала горячая кровь. Стефан сжал челюсти, ощущая ее и во рту. Он чувствовал, как покалывает не только лицо, но и тело. Его квинтэссенция была защитной, не особо способной на атаку. Выдерживать ее долго казалось невыносимым. Однажды при удержании той перед толпой сплитов Стеф уничтожил себе не менее трех лет памяти. Сейчас воспоминания оказались ему рудиментом. Главное, чтобы барьер устоял. Туман бушевал вокруг. Земля дрожала. Ничего не видно, лишь клочки ветвей, чернота, серости, зелень, сплошное взбешенное месиво. Стеф чувствовал, как кровь струями текла по коже. Он ничего не видел. Совсем ничего. Но протектор упорно двигался вперед, слыша лишь биение сердца в голове. Даже если он прольет всю кровь и рассыплется в пыль по пути, он должен. Перед ним возник зеленый круг, зависший в воздухе под самым сердцем мира. Зеленые глаза Грея вспыхнули. «Сопротивляетесь?» Он улыбался. Урод, спокойно стоящий посреди армии войдов и хаоса сгорающей планеты. «Что вы сделали с моим осколком?» «Дант!» — воскликнул Стефан, чувствуя, как что-то в глотке лопнуло. Тот и сам был весь в крови. Полы мундира растворялись. Он бросился на Грея, почему-то вооруженный не кровным оружием, а обычным серебряным клинком. Когда падший отскочил, Стеф повалил того на землю, моментально получив удар в лицо. Левую щеку страшно обожгло, словно ее пробили лезвием. Осталась дыра. Водолея отбросило. отбросило. Он из последних сил держал остатки квинтэссенции. Мысли путались. Вокруг возникали жёлтые обрывки души Ханны. Она подбиралась ближе, не позволяя Мору растворить протекторов. Дан сражался с грэем Замахивался и нападал. Отступал и парировал. Дрался так яростно, не замечая никого и ничего кругом. Он нанёс колющий удар, но падший успел закрыться ножом. Раздался ляск. Что-то блеснуло на его руке. Взгляд Стефа намертво приковался к вывалившемуся из рукава кресту и четкам, обмотанным вокруг запястья. Вот оно. Грей с силой полоснул Дана по сгибу руки. Удар, второй. Грей рассек воздух ножом, пробивая защиту Дана, направляя лезвие прямо в лицо. А тот и не шелохнулся. Стеф вновь обрушился на хохочущего Грея и придавил того к земле, втыкая нож в горло врага, лишь бы не слышать клёкота. Позади раздался крик боли. Яростный и дикий. Дан рухнул на колени. Он изо всех сил зажимал руками правый глаз, продолжая истошно стенать. Меж пальцев силой струилась кровь. Во все стороны расходились белые дороги, тянущиеся через ярчайший космос. Я даже не задумывался о них, просто чувствовал, ведь шел этим путем уже множество раз. Мне и в голову не приходило, что придется возвращаться сюда. Вновь подставляться опасности. Когда впереди возникли рассыпающиеся серые земли с треском зеленых костров, я впервые оглянулся на Фри. Ее вид меня удивил. «Что?» — выдохнула она, хмурясь. — Нет, — качнул головой я. — Все хорошо. Сара видела меня настоящего в Параорбисе. Возможно, то же произошло с Фри. Или так на нее влияла энергия. Волосы ее почернели, сверкая пурпурным отливом. Черты лица побледнели и заострились. Вместо веснушек — искры. Сиреневые глаза приобрели насыщенный темно-фиолетовый оттенок. Я притворился, что всё хорошо. Странный вид Фри — последнее, о чём сейчас стоило заботиться. Низкий утробный гул, откалывающий от нас мелкую пыль, напомнил об этом. Никакой души Сары. Лишь Грей. Мы двигались меж костров и лестниц. Я опасливо оглядывался в поисках мерзких статуй, сжимая чёрный кинжал. Фри задержала взгляд на небе и белых планетах. Он здесь. «Я чувствую его повсюду. Не отходи далеко. Макс!» Ближайший к ней костер вспыхнул адским пламенем. Девушку отбросило мощным ударом. Я обернулся, чувствуя слабость в ногах при виде восстающего чудища. Зеленый огонь пылал на его изломанных, неправильно срощенных костях. Мерзкое создание, противоестественное всему. Оно с хрустом распрямило неровные плечи и резко повернулось ко мне. Черные глазницы по-прежнему пусты. Они поглощали материю и души, приковывали к себе. Глядя в них, я слышал крики, доносящиеся из глубин эпоха Генезисов. Это были вопли страданий, вечной боли, на которую жизнь обрекла сама себя, появившись на свет. А бездна глазниц обещала покой. «Мы вернемся назад!» шептал в голове блаженный голос Грея. «Все будет как прежде. Мы будем бесконечны». Тварь возвысилась надо мной на добрых 4 метра. Каждое движение неправильно и стремительно. Так себя не вело ни одно живое существо. Монстр хрустел, постукивал костями. На миг он заинтересовался мной, но стоило отступить на шаг, как скелет направился к Фри. Я быстро выбежал на перерез, преграждая ему путь. «Ну, давай!» Рубанув по вытянутой пятерне, я мало чего добился. Существо даже не заметило, равно как и моей попытки опалить его светозарным огнем. Меня отшвырнуло куда подальше. Я прокатился пару метров, выронив кинжал. В голове помутнело. Откуда-то звучали возгласы Фри. Она звала меня. Грохот шагов, дрожь мира. Земля распадалась на куски. Я с трудом привстал. Я с трудом привстал. От Фри отделилась короткая вспышка энергии. Костяная тварь зашипела, но не остановилась. Отыскав глазами кинжал, лежащий в канаве, я заметил в нём сиреневую искру, маленький сияющий уголёк во тьме. «Макс!» — кричала Фри, вновь защищаясь. Чудище наседало. Костры горели всё яростнее. Я снова заставил светозарный огонь наполнить руки, и кинжал впитал его в себя, делая невиданное. Тьма и свет, всегда крушащие все при столкновении, сливались. Это было невозможно. Так не могло быть. Это шло против Эквилибриса, против всей бесконечной войны. Но вот я смотрел на сиреневое лезвие и не мог ничего ему противопоставить. Вопль Фри выдернул меня из размышлений. Я бросился ей на выручку, распаляясь все сильнее. Монстр одной рукой прижал ее к земле с такой силой, словно мог вот-вот раздавить. Он нагнулся, дугой натягивая острый позвоночник. В глазницах впервые вспыхнули зелёные огни. Они заполнили полую трещину во лбу. «Стань мной!» — гудело существо голосом Грея. Я рубанул по ключицам. Скелет отшатнулся. От его визга заложило уши. Не успел я опомниться, как меня уже стиснула пылающая рука. Она сжимала крепко, лишая воздуха практически дробя кости в труху. Монстр поднёс меня к своим огромным глазницам. Гудение усилилось. От моего тела отрывались целые слои, безболезненно обращая его в прах. «Растворись во мне, приземлённый!» Пламя ревело, как и ширящиеся в глазницах искры. Кинжал вонзился ровно в трещину между ними. Раздался оглушительный грохот. Казалось, что давление Мора ослабло, но недостаточно, чтобы продохнуть. Красные стены Рамоны прорвались сквозь туман. Вместе с ними пришли и солнечные кроны. Хана влетела в Грея, отдирая его от Стефана. Водолей поперхнулся кровью, пытаясь вдохнуть полной грудью, но воздуха было так мало, а легкие горели. Ничего не видно. Все красное и зеленое, красное и зеленое. Стеф разглядел грани воткнутого в землю ножа. Каждая часть тела болела, словно мышцы отслаивались друг от друга. Так хотелось отступить, сдаться. Пересилив себя, он встал. Рука, крест. Грей терял терпение. Войды подались к Стефу, но деревья хана задержали их на пару секунд. Дева насела нападшего со своим кровным клинком, держась на издыхании, продираясь сквозь рушущуюся память. Она отбросила Грея к самому древу. Тот тяжело ударился о ствол спиной, а хана с силой пригвоздила его к коре, пронзив живот насквозь. Падший даже звука не выронил. Он наотмашь ударил ножом, отбрасывая протекторшу. Она падала, прочерчивая в воздухе кровавый след, брыжущий из горла. Стефан с немым ужасом смотрел, как дева рухнула среди остатков серебряной травы, под искрами гаснущей квинтэссенции. Грей был в восторге ровно до того момента, как Стефан схватил его за ладонь и силой дёрнул на себя. Протектора пронзило дичайшей болью. Из кожи падшего вырвались нити. Они впились в руку Стефа, на глазах разрушая плоть. «Не вырвешься, гнида!» — думал он. «Ведь если бы только открыл рот, то заорал бы от боли». Стеф со всей дури рубанул ножом по запястью Грея. Лезвие прошло легко как нагретая стай сквозь воск, отсекая руку, разбрасывая бусины чёток. Клинок хана растворился освобождая падшего. На этом Стеф больше не мог сдерживаться. Он отшатнулся и упал, крича и зажимая растворяющуюся конечность. Процесс было не остановить. Остатки кисти страшно жгло. Мясо и кости обращались в ничто. Стефан орал, пока не охрип уткнувшись лбом в землю перед собой и ослепнув от слез. Мелькнуло черно-золотое пятно. Сапоги шуршали по мелким камням. Эквилибрум поднял нож. «Жалкое зрелище», — бросил Ранорий, ударив по кресту.